Глава 31. Сколько времени информация хранится в мозге человека? Ученые выяснили, что у человека есть несколько способов хранения информации, и каждый способ рассчитан на разное ее количество, да и хранится она разное время. Самый малый срок хранения информации у кратковременной памяти. Одним из объяснений ее работы было представление о ловушке электрических импульсов, построенной из кольцевой цепочки нейронов. Попав в такое кольцо, информация какое-то время циркулирует в нем, пока ее не выбьет оттуда следующая порция. Так уж устроен наш мозг, что он не может перерабатывать информацию большими порциями, и съесть слона можно только по кусочкам. Длительность хранения информации здесь от нескольких секунд до нескольких минут поэтому, узнав что-то важное, желательно сразу записать это на бумагу, диктофон или в электронный блокнот, чтобы обезопасить себя от возможной потери. Объем кратковременной памяти 7 — 7 плюс-минус 2 единицы информации. Большая часть информации из кратковременной памяти стирается, но какое-то ее количество переходит в оперативную или рабочую память. Чем более важна для вас информация, чем она необычней, и чем более сильные эмоции вы испытаете, тем больше шансы, что информация из кратковременной памяти перейдет в оперативную. В целом, в оперативную память попадает не более 5% информации из той, что поступает к нам через органы чувств. Вы можете спросить, а остальные 95% куда деваются? Стираются, так и не попав в наше сознание. Вот, например, если вы сегодня или вчера ехали в автобусе по городу, то сколько рекламных счетов вы запомнили из тех, мимо которых проезжали? То-то. В оперативной памяти информация хранится от нескольких минут до нескольких часов, но чаще всего один день, от пробуждения до засыпания, после чего одна часть ее переходит в долговременную память, а другая стирается. Упрощенно можно сказать, что в этом хранилище находится та информация, которая поступила в мозг за последний день. Когда мы спим, мозг переносит информацию из оперативной памяти в долговременную память. Для этого он начинает сортировать поступившие за день данные и раскладывать их по полочкам в нашем внутреннем архиве, сравнивая с теми, которые поступили раньше. Во время этого сравнения мы видим сны, в которых причудливо перемешиваются образы последних суток с опытом всей нашей жизни. Но про сны мы поговорим позже, а пока отметим, что долговременная память может хранить информацию сколько угодно на протяжении всей жизни человека. Ученые пока не установили точно, в каком виде хранится информация, и пока есть только предположения на эту тему. Одни исследователи считают, что в нем участвуют особые белки памяти и нуклеиновые кислоты. В этом случае есть надежда, что можно изобрести волшебную таблетку, с помощью которой можно будет загружать полезные сведения сразу в мозг, минуя процесс зубрежки. Другие ученые полагают, что память связана с изменением структуры нервных клеток и их электрических контактов, синапсов. И тогда перенос информации непосредственно в мозг, как на флешку, становится проблематичным. В любом случае, в ближайшие несколько десятков лет нам придется прилагать усилия, чтобы выучить нужный материал, пока волшебной таблетки для ленивых не предвидится. Однако процесс запоминания можно сделать более интересным и даже увлекательным, и об этом мы поговорим в следующем разделе.